После рассказа Эранов предложил сенатору зайти на борт корабля, но тот отказался. Тогда экипаж занял свои места, и Дережабль скрылся в ночи. 63.000 выстрелов в минуту, чтобы в небе и над Кобей стрелять в течение одной минуты, Дережаблю пришлось бы взять с собой десятки тысяч нарядов, целый артиллерийский склад. Почтенный пилот с пронзительными чёрными в кавычках глазами был словно цыган на рынке, продающий старую кобылу под видом молодой. Или как рекламный агент «Гинт на авиасалоне на выставке вооружений. Я слетаю на Марс на своей штуковине, повоюю с ней с испанцами, с турками, напавшими на армян, а потом облагодетельствую человечество своим изобретением». Война на Кубе, кубинский кризис, приведший затем к испаноамериканской войне, действительно происходило в то время. И расправа турок над армянами. То есть изобретатель был осведомлен обо всем, что делалось тогда на планете. Его рассказ про антигравитационную проволоку и про скорострельную 4-тонную пушку выглядит шуткой и курьезом, но сенатор Гарри своими глазами видел этот летательный аппарат и не мог не верить. А рекламный агент тем временем настаивал, повторяю, никакая тяжесть для меня не является препятствием. И убедительно доказывал, что лучшее средство от всех политических кризисов, войн и резни – орудие со скорострельностью 63 тысячи выстрелов в минуту, особенно если оно будет стрелять с воздуха. На следующий день, 22 апреля, уважаемый фермер Фрэнк Николс был удостоен такой же встречи с необычными аэронавтами. Разбуженный шумом двигателя, он вышел из дома и увидел на своем мечменном поле огромный воздушный корабль с мощным прожектором. Двое пилотов, из него шедшие на встречу с ведрами в руках, спросили у него разрешения набрать воды из колодца. Николс проводил их к колодцу, и они в знак благодарности пригласили его к себе на корабль. Внутри державля он встретил ещё 6 других пилотов, осмотрел все помещения и двигатель аппарата. Аэронавторы сказали ему, что 5 таких же летающих машин уже построены в штате Айова, и что скоро это изобретение будет обнародовано, после чего как минимум через год такие воздушные корабли станут обычным средством транспорта. Это уже походило на какой-то виалон фестиваль изобретателей со всего мира. Издатели обратились за компетентным комментарием этих событий к известному ученому Томасу Эдисону, создателю более тысячи изобретений в области электротехники. Уж он-то должен был быть в курсе всех открытий и технических новинок того времени. Эдисон в интервью 22 апреля 1897 года уверил читателей, что все эти истории про столпотворение дирижаблей над американскими городами – чистейшая выдумка шутников. Я не сомневаюсь, что воздушные корабли будут построены в самое ближайшее будущее, но совершенно невозможно представить, чтобы кто-то построил воздушный корабль, сохранив это в тайне. Когда я был маленьким, мы часто склеивали баллоны из цветной бумаги, наполняли их газами и пускали в небо. Они могли лететь по воздуху несколько дней. Я полагаю, что кто-то в западных штатах продолжает эти прекрасные игры. Если когда-нибудь воздушный корабль и построят, он не будет иметь форму баллона. Это будет механическое сооружение, поднимаемое в воздух мощным, но очень легким мотором. В настоящее время еще никто не изобрел такого мотора, но мы никогда не знаем, что может случиться в дальнейшем. Можно проснуться завтра и услышать о каком-нибудь изобретении, которое даст нам новое направление в работе, как это уже было в случае с сенгеновскими лучами. Тогда можно будет говорить о чем-то конкретном. Лично я не занимаюсь изобретениями летающих кораблей, Так как предпочитаю посвящать своё время объектам, имеющим коммерческую ценность, воздушный корабль в лучшем случае будет только забавной игрушкой.